Погода несносная, дорога скверная, ямщик прямой лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага. Ну, хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя, но если не случится лошадей, Боже, какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову. В дождь.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 Мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров, коими не кстати пренебрегают господа проезжающие, можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то признаюсь,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 Мою Дуню. Начал он. Кто же и не знал ее. Ах, Дуня, Дуня. Что за девка-то была? Бывало, кто не проедет, Всякой похвалит. Никто не осудит. Барыни, Дарили ее Та платочком, Та сережками. Господа проезжие Нарочно останавливались, Будто бы пообедать, ужинать, А в самом деле Только чтоб на нее доли поглядеть. Бывало, барин, Какой бы сердитый ни был,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 на который он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец, к вечеру приехал он один и миллион с убийственным известием. Дуня с той станции отправилась далее с гусаром. Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту же самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался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 «Спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.